«Глядите-ка, глядите!», -ка, глядите Общительный капитан показал в окно. «Вот кому можно позавидовать!» Мимо гостиницы неспешно катил ландо запряженный парой серых лошадей. Экипаж был щегольской, с парчовым балдахином, с золочеными подножками, колесница да и только. На сиденье лениво развалясь сидел румяный красногубый молодой человек с моноклем в глазнице,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 Ему за бешеные деньги выкупили у разбойников Абазехов рабыню, предназначенную для продажи в Турецкий гарем, и теперь он наслаждается и обществом а фамилии князя Бецкой. — Не Бецкой, а Бельской, — поправил я. — Это кис, кис мой приятель, с Питера не видались. Все поглядели на меня с почтением. Капитан спросил, что ж вы меня, кликните, сейчас не досуг. Не хватало ищевиц перед кис-кисом в пыльных спогах в потертом сюртуке. Из записки, что пришла в форт от Базилия Стольникова, я знал, что он поселился в снятом князем доме. Как только мой номер был готов, я сразу послал Базилию записку, сообщив, что нахожусь в Сирноводске. Ежели вы с кис не измени своим привычкам, что вряд ли, ибо горбатого могилы исправит. Вечером я непременно застану вас дома за каким-нибудь безобразием. Здесь ведь клубов до цыганских кабаков пока что не имеется, — писал я. Я имел нахальство пригласить к вам дочку здешнего командующего, мадемуазель Фигнер, еще одного Никитина, очень интересного субъекта. Однако, коли мы не ко двору, да дай знать... В согласии Базилия, впрочем, не сомневался и, дожидаясь ответа, начал приводить себя в порядок, мыться, подбивать виски и прочее. Сюртук я дал гостинчном услуге, наказав вычистить его и выгладить, прыская вместо воды одеколон. Но надобно рассказать историю моих отношений со стольником человеком, игравшим такую важную роль в ранней поре моей жизни. Юноше я был отдан в дворянский полк, из которого впоследствии образовалось Константиновское училище. В конце тридцатых годов это учебное заведение считалось не слишком завидным. Оно предназначалось для отпусков небогатых и несанованных семейств. Если выпускнику из лопатом оказаться в гвардии, то не в самых блестящих полках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 И богаче даже в чинах желали ему понравиться, сойтись с ним ближе из любопытства, из безотчетной симпатии, и из чуткости к его магнетическому притяжению, или просто от опасения перед его злым языком, но Стольников сам выбирал с кем знаться.